Прошла жизнь Марка. Домик на окраине деревни, неподалёку от лесной опушки. Меня вызвали в ту деревню после того, как там пропали четыре человека. Эти исчезновения произошли где-то месяца 4 назад и случились в течение полугода. Когда я приехал в деревню, было спокойно, неудивительно, вот уже 4 месяца было затишье. Но местные жители волновались. Они не верили, что к ним на огонек заглянул залетный маньяк и писали императору письма с просьбой поймать монстра. Меня поселили в доме старосты, и в первые три недели я просто там жил. Ничего не происходило. Если это был монстр, то он никак себя не проявлял. Я уже решил, что убийца, кто-то из деревенских жителей, мало ли корову не поделили или земельный участок. «Я познакомился со всеми, кроме одной семьи. Они жили на окраине деревни, прямо на лесной опушке, и были очень нелюдимы. Деревенские жители отзывались о них, как о чудаках. Мол, огород не ведут, скотину не растят, занимаются собирательством, да корзины плетут. Детей в школу не отдают, иногда их неделями вообще не видно. В семье была большая шесть человек, муж с женой и четверо детей». И, в общем-то, за все время, которое провел в той деревне, я увидел только их маленькую дочку, светловолосую и голубоглазую девчушку лет пяти, которая изредка приходила к пекарю за хлебом, а к одной милой бабульке за молоком. Конечно же, я с нею поговорил и просканировал магией, не подменил ли ее опорки день. Но нет, это была обычная девочка, которая заботилась о своих родителях. В ее доме я тоже не засек монстра, Только шесть человеческих сердец, которые размеренно набились. Явно не были напуганы. «Мама любит свежий хлеб», — говорила девочка. «Но мы не можем его часто покупать. Хлеб дорогой. За ягоды и грибы нам платят мало. Зато добрая бабушка дает мне молоко бесплатно». Прошла еще неделя, и я окончательно зашел в тупик. Люди не исчезали, улик не было. Я уже не понимал, что вообще здесь делаю. Пустую трачу время. Однако перед отъездом я решил по десятому кругу снова поговорить с каждым жителем деревни. И вот тогда внезапно выяснилось, что странная семейка сапужки не показывалась очень давно. Слишком давно, даже для странной семейки сапужки. Но раньше мне об этом никто не сказал, потому что, ну, чудики же, что с них взять? Да и кто за ними следит? Ну не ходят и не ходят в деревню, может, месяц, может, 3 месяца, а может и все 5. А еще местные неожиданно вспомнили, что странная семейка никогда не покупала молоко. На меня обрушилось осознание, какую оплошность я совершил. Повелся на мнение большинства, что странную семейку не стоит трогать. С тяжелым сердцем я направился к их дому. На подходе ко мне вернулась надежда. Я почувствовал, как бьются шесть сердец, живы-здоровы. Может, дурное предчувствие. Но это всего лишь мнительность. В этот раз я решил не стучать в дверь, открыл задвижку магии и, накинув на себя маскировку, пробрался внутрь. Весь дом внутри был покрыт паутиной, словно ажурные занавеси, она свисала повсюду. В крохотной спальне на полу лежали пять больших коконов, рядом с ними свернувшись клубком спала чёрная вдова. Красивая бабочка на её спине сияла в темноте ярким огнём. На кухне что-то зазвенело. Я прошёл туда и застыл. Девочка, напевая весёлую песенку, варила картошку. Это отдавало какой-то фантасмагорией. Её семья умирает за стенкой, а она готовит и даже не думает о том, чтобы бежать в деревню за помощью. Повесив купол тишины, я постучал по дверному косяку и негромко поздоровался. Привет. Здравствуйте. Девочка не испугалась, оглянулась через плечо, мило улыбнулась и продолжила. Будете чаю? Давай, согласился я и спросил. А ты видела, что с твоими родителями? Они скоро превратятся в бабочек, ответила девочка беззаботно. Прям как моя подружка. Я встретила её в лесу. Она такая красивая. Я сразу с ней подружилась и пригласила домой. То есть твоя подружка сделала это с твоими родителями? Зачем ты уточнил, я хотя и это было и так понятно. Ага, кивнула девочка. Они ей очень понравились. Она захотела сделать их такими же красивыми, как она. Надеюсь, у мамы будут золотые крылышки, а у старшего брата коричневые, как набос. Он называет меня дурочкой. Я не хотела, чтобы он становился бабочкой, но подружка уже сделала для него кокон. Я усыпил её мягким потоком магии и вернулся в спальню, где разорубил чёрную вдову на мелкие кусочки. Семью девочки было уже не спасти. По факту эти люди умерли, как только попали в кокон. Чёрная вдова вводит в своих жертв вещество, которое их одновременно и консервирует, и растворяет, как желудочный сок. Растворяет медленно и мучительно, но неотвратимо. Последним разлагается сердце. которая до последнего поддерживает в жертве видимость жизни. Я прекратил мучения несчастной семьи пятью ударами меча, а потом заметил, что в углу комнаты стоит бидон с молоком. Пять месяцев девочка не только жила рядом с убийцей и её родных, но и поила эту тварь молоком, которое ей давала добрая бабуля.